Только что меня вызвал Хаш-Хаш. В его кабинете сидела арестованная кореянка, лет 24-25, похожая на нашу известную киноактрису Ханаи Ранко, такое же продолговатое лицо с удлиненными глазами. Она держала связанные руки на коленях. Хаш-Хаш отвел меня в угол комнаты и шепнул на ухо, обдав запахом героина. «Начнем завтра на рассвете». «Пойду укладываться», — сказал я, продолжая рассматривать кореянку. Она сидела на стуле, лицом ко мне. По ее лицу было видно, что она старается изо всех сил сохранять невозмутимый вид, но ее пальцы заметно дрожали. На ней было европейское платье из серой шерсти, совсем чистое и не смятое. В карманчике виднелся кружевной платочек. «Совсем не похоже на арестованную», — сказал я, — «как будто гостья». «По-японски говоришь?» – за нее ответил Хаш-Хаш. «Судя по нашим сведениям, говорит, потому что с 10 лет работала на японской ткацкой фабрике. А теперь она студентка Пхеньянской консерватории. Вернее, была. Теперь она арестованная. У нее редкий голос – колоратурная меццо-сопрано. Известно также, что она член трудовой партии и этим летом ездила в Москву, В составе хора Пхеньянского художественного театра. За все это и еще за одно дело будет скоро отправлено на тот свет. Все эти сведения о ней мы получили не от нее, а от наших агентов. А она нахально молчит». «Значит, коммунистка», — я оглядел ее с ног до головы, — «и щеголиха. Сразу видно, чья-то любовница». Хаш-хаш сел за стол и, закурив, пустил ей дым в лицо. Она слегка отклонила голову. «Эта грязная кореянка корчит из себя немую», — сказал хаш-хаш. «Вожусь с ней уже неделю. Ни слова не говорит. Но поймана с поличным. Закладывала пероксилиновую шашку в подвале дома, где живет генерал-майор Милберн». «Если поймана с поличным, то этого достаточно», — сказал я. «Нечего время терять, ухлопать и все. Или отдать в казарму на потеху. Материал подходящий». Хаш-хаш подумал... И решительно кивнул головой. Вот что я вам разрешаю произвести над ней это самое берите ее и потрошите. Отведайте корейской печенке. Он протянул руку к стоявшему в углу японскому мечу, который я ему подарил в знак боевой дружбы. Я отказался. Печенку принято брать только у воинов. Хаш-хаш вынул из ящика стола свою любимую настольную зажигалку. Ну что ж. В таком случае начнем обычную процедуру. Может быть, сегодня поможет, и певица, наконец, излечится от немоты. Кореянка покосилась на зажигалку и пошевелила связанными руками. «Трусит», — сказал я, усмехнувшись. Хаш-хаш стукнул по столу зажигалкой и повысил голос. «Трусит? Но молчит желтая дрянь. Восьмой день корчит из себя дурочку. Ты мне назовешь всех членов организации». «Тебе есть о чем говорить. Получены сведения, что ты недавно была в Нонволе и организовала там подпольную группу. И твоя кличка известна. Тебя выдал один человек. Тебя зовут Зоя-4». «А почему 4?» — спросил я. «И что такое Зоя?» Хаш-Хаш пожал плечами. «Это у них, очевидно, шифрованное обозначение организатора подпольных групп или связных резидентур. У одной убитой около Андю... «Найдено шифрованное донесение с подписью «Зоя-19», а в токчене нашей агентуре удалось пронюхать, что в городе действуют две коммунистки «Зоя-31» и «Зоя-56». Хаш-Хаш зажег зажигалку и сказал Кореянке, Но «Ну, повернись ко мне, мисс Снимая». Она повернулась на стуле, и я увидел. Ее платье, которое спереди выглядело совершенно прилично, На спине было прожжено и изодрано во многих местах. Виднелось голое тело, вся спина сплошь гноилась от ожогов. Я понял, что все эти дни Хаш-Хаш беспрерывно устраивал ей горячую татуировку, но безрезультатно. С дальнего конца коридора донесся протяжный истошный вопль, затем хлопнул выстрел. Там допрашивал Роберт Хан. Он часто стрелял в потолок и стены во время допроса. Спустя минуту вопль повторился. Я пристально смотрел на кореянку. Она крепко закусила губу, но сидела неподвижно, не сводя глаз с изуродованного уха хаш-хаша. Нечеловеческие вопли ее не испугали, не вызвали икоты. Но пальцы у нее дрожали. «Нечего возиться с ней», — сказал я и ткнул сигареткой ей в шею. Она вздрогнула. «Тащите ее во двор!» «Я покажу вам класс фехтовальщика от плеча к бедру наискось, одним ударом». Я пошел к дверям. «Так и сделаем», — сказал хаш, хаш и бросил зажигалку на стол. «Все равно ничего не говорит». «Всех вас так, желтые гады!» Я обернулся и взглянул на хашхаша. «Это не вам чего уставились», — сказал он и подошел к Кореянке. «Идем, гадина, придется прикончить тебя». Она встала... Пошевелила связанными руками, чтобы одернуть платье, и повернулась к дверям. Ее лицо заметно побледнело. Она крепко закусила губу и, откинув голову, пошла за хашхашем. Он остановился и, схватив ее за связанные руки, толкнул обратно в сторону стола. Делает вид, что не испугалась собака. Гуки есть гуки, они не люди, они низшие организмы, поэтому бесчувственны. Он подошел к ней вплотную, сморщив лицо и выпить пухлые губы. Она спокойно посмотрела ему в глаза, потом на его ухо. Толкнув ее в грудь кулаком и усадив на стул, он сказал мне, что, к сожалению, ее нельзя ликвидировать сейчас. За ней специально приехали из Нонвола два офицера отдела контрразведки. Ее хотят допросить там и устроить очную ставку с нашим агентом. Может быть, удастся узнать что-либо о диверсионной группе. Завтра ее отправят туда на машине с целым эскортом. Как принцессу какую-нибудь добавил хаш-хаш, покосившись на нее. Он снова взял зажигалку. Ну ладно, Херопон, идите к себе, укладывайтесь. Я немножко покопчу эту принцессу и тоже рано лягу спать. Надо успеть выспаться к его приезду. Он многозначительно прищурил глаза, подражая МакАртуру. Мак «Маг прилетит сюда на рассвете, подаст команду сам. Вперед к Ялу! «К Рождеству домой!» «Но это так!» — в порядке обещания. «А на деле сразу же начнем второй этап. Наш корпус пойдет прямо на Харбин, а потом начнется третий, завершающий». Я кивнул в сторону кореянки. Она понимает по-японски. Хаш-хаш махнул рукой. Ее уже можно считать трупом. В нонволе ее сразу так обработают, что испустит дух на первом же допросе. «Лори!» Из коридора вошли сержанты, Ассистенты хашхаша и, сняв с себя куртки, аккуратно сложили их на столе в углу. Хашхаш -хаш зажег зажигалку и жестом показал кореянке, чтобы она повернулась к нему спиной. Сержанты взяли ее с обеих сторон за связанные руки. «Ну ладно, я пойду», — сказал я, зевая. «Завтра вечером, наверное, уже будем на Ялу и сделаем второй глоток из вашей заветной бутылки». Хаш-хаш кивнул головой. «Обязательно! А третий глоток в Харбине!» А сейчас идите и укладывайтесь. Я вышел из комнаты, бросив взгляд на кореянку. Она сидела спиной к хашхашу с закрытыми глазами. Завтра на рассвете начнется генеральное наступление. Судя по всему, на этот раз победа обеспечена. Мак решил подать команду сам. Хочет, чтобы эту сцену описали будущие историки. Значит, он уверен в успехе. Юмия Хатиман, благослови его.